Пожиратель энергии номер два. Негативное переживание. Негативные переживания по поводу «не такой» своей жизни всегда пожирают энергию, не оставляя ее на благие созидательное преобразование, потому что все силы, вся энергия направлены на переживание недовольства, негативных чувств, пережевывание скверных мыслей. И вместо того, чтобы быстрее найти причины, источники не такой реальности и избавиться от своего недовольства, мы еще сильнее ввергаем себя в негативное состояние. Мы снова и снова переживаем свои обиды, жалуемся друзьям и знакомым, получаем от них порцию таких же жалоб и погруженные в негативное мышление теряем еще больше сил. Мы чувствуем себя маленькими и слабыми, мы буквально пожираем собственные силы, потому что позволяем себе страдать вместо того, чтобы действовать или менять свое отношение к случившемуся. Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе уменьшится, если ваша голова станет лысой. Цицерон. Переживание негативных эмоций и чувств – это бесконечный стресс, и чтобы справиться с ним, нужно огромное количество энергии. Любая эмоциональная ситуация, даже позитивная, требует энергии для ее проживания, как, например, поступление в ВОЗ или выигрыш в лотерею. Так чего уж говорить о негативной ситуации? Какое же количество энергии надо, чтобы ее переварить? Однажды в моей жизни произошел очень неприятный случай, который поверг меня в глубокий стресс. Я работала в школе, и однажды мне пришлось заменять классного руководителя учеников старших классов на их выпускном вечере. В тот вечер один из учеников выпал из окна. Он хотел тайком выйти покурить на козырек, нависающий над ступеньками школы, но шагнул в окно, под которым карниза не было. Приехавшие врачи скорой, посмотрев на лежащего без сознания парня, сказали мне, сотрясение мозга, возможно, разрыв печени. В тот вечер я была дежурным учителем. Я отвечала за этих взрослых детей. Конечно, уследить за парнями и девушками, которые отмечали окончание школы, которые тайком принесли спиртное и тайком выходили курить на козырек, было сложно. Я не усмотрела. И хотя дети были взрослыми, отвечающими за свои поступки, осознание своей вины повергло меня в тяжелое состояние, не говоря уже о накручивающих меня негативных мыслях. Что теперь со мной будет? Какая мера ответственности ждет меня? Я была не просто подавлена, я была буквально убита И в своих мыслях я уже видела самые страшные последствия. Даже сейчас уже одно это воспоминание обо мне, той, которая в течение мгновения из полной сил энергии женщины превратилась в подавленное, опустошенное существо, поражает. Сколько же энергии затратилось, переварилось только на осознание произошедшего и ощущение собственной вины». А с этим надо было еще жить. Вечером ко мне зашла моя подруга, соседка. Увидев мое состояние и выслушав меня, подруга решила помочь мне по-своему. Она ушла домой, вернулась с бутылкой водки, налила мне рюмку и сказала «пей». Я выпила, но продолжала плакать и не связана сквозь слезы объяснять, что произошло, как я не увидела, не предотвратила и так далее. Она налила мне еще, опять коротко сказав, пей. Я выпила, закурила, легче мне не стало. Я курила сигарету за сигаретой, выпивала рюмку за рюмкой, не чувствуя ни вкуса, ни действия водки. Только продукт перевела, заметила соседка, убирая пустую бутылку. Я отправила ее домой, продолжая курить и прокручивать в голове мысли о парне, которого, может, уже нет в живых. Я пыталась звонить в больницу, в которую его отвезли, но информации о нем, кроме того, что он поступил туда, не было. Так прошла ночь, в терзаниях, страданиях и переживаниях. Под утро, выкурив все сигареты, но чувствуя неодолимое желание курить, я вспомнила о сигаре, которую купила в подарок другу. Однажды я увидела, как он курит эти сигары и захотела попробовать, какой вкус у сигары. Но друг не дал мне это сделать, сказав, что они настолько крепкие, что я не смогу даже затянуться. Теперь же я закурила сигару, удивляясь, что она, как сигарета, ничуть не крепче утром я поехала в больницу собрав все силы мобилизовав себя и морально настроившись услышать плохие новости и опять сколько энергии нужно для такой мобилизации в подобной серьезной стрессовой ситуации сколько сил в купе требуют наши многочисленные негативные переживания уже входя в здание больницы я увидела упавшего парня он живой здоровый даже веселый, сидел в холле и разговаривал с родителями. Увидев меня, они пошли ко мне навстречу и, к моему удивлению, стали просить у меня прощения за произошедшее. Родители ругали парня за его безответственность, надеясь, что произошедшее не скажется на его характеристике выпускника школы. Из больницы я просто летела домой, откуда только взялись силы. Их дают позитивные эмоции и радостные события, это я теперь точно знаю. Они действительно в противовес негативным событиям окрыляют, наполняют нас энергией. Я мчалась домой, счастливая и лёгкая, окрылённая тем, что всё хорошо, что все мои самые страшные ожидания не оправдались». Я зашла в комнату, взволнованная, радостная от того, что все хорошо, и взяла в руки недокуренную сигару. Я закурила, и, о ужас, я не могла вздохнуть, слезы градом полились из моих глаз. Это невозможно было курить. Сигара была такая крепкая, едкая, просто ядовитая. Я в изумлении смотрела на нее, погашенную, в пепельнице, и думала, «Как же так?» Я же выкурила половину этой сигары. Выкурила легко, как обычную сигарету. Как у меня это получилось? Легко это у меня получилось. Я на уровне чувств, мыслей переживала такие сильные, ядовитые состояния, где уж тут почувствовать сигару. Но тогда сколько же сил было брошено на то, чтобы пережить это состояние? Сколько энергии было затрачено, если ни водка, ни сигара меня не взяли? Сейчас, через много лет, когда я уже не курю и не пью никаких спиртных напитков, так понятно мне эта ситуация. Именно столько сил и уходит у нас на проживание негативных эмоций, ситуаций на переживания. Иногда в потоке постоянных негативных событий, проблем, мы теряем все силы. И тогда мы чувствуем отчаяние и понимаем, что бессильны перед могущественной судьбой. В моей жизни было много ситуаций, когда силы уходили, и я понимала, что их нет вообще. В такие моменты, моменты полного бессилия, даже мысли приходили, а надо ли жить? У меня на это уже нет сил. Слава Богу, я выходила из этих ситуаций и продолжала жить. А кто-то, обессилев, уже не находит в себе сил и серьезно задумывается. Может быть, прекратить такую жизнь? Вот что делают с нами негативные переживания. И мало того, что негативные переживания забирают наши силы, поглощают их, как черная дыра. Они приводят к последствиям, которые еще больше осложняют нашу жизнь. Находясь в этих негативных состояниях, мы не получаем поддержки, потому что, когда мы недовольны, мы замыкаемся в себе, перестаем видеть жизнь во всей ее полноте, лишаем себя той естественной подпитки энергией, которую мы можем получить от людей, от природы, от жизни. Негативные, недовольные – мы отделены от позитивной энергии. Потому что энергия Бога, энергия природы, солнца, звезд, вселенной, энергия людей, энергия успеха, желаний – это позитивная энергия, дающая силы. Но если мы негативны, то даже подключиться, подсоединиться к ней не можем. Мы не вписываемся, не входим в нее – Мы как чужеродный инакомыслящий элемент. Поэтому, когда мы недовольны собой или своей жизнью, то перестаем быть для себя источником энергии и сил и не имеем внешних источников, потому что живем не в гармонии с миром. Вот и получается, что нам неоткуда взять дополнительную энергию. Нет зарядки – Нет подпитки, нет источника, дарующего новые силы. Вот поэтому нужен алкоголь, который даст недостающую энергию. Всё зальёт и затушит. И если возникает желание выпить или тем более напиться, то надо сразу спросить себя, что не так, что меня мучает, чем я недоволен, потому что, когда всё так, И мы довольны собой и своей жизнью, выпивать ни капельки не хочется. Ни для того, чтобы расслабиться, расслабляться нет чего. Ни для того, чтобы порадоваться, мы уже радостны сами по себе, будучи довольными своей жизнью и собой. И искусственные источники радости нам не нужны, как не нужны и искусственные источники energi